Тема вторая. Древнерусское государство. Первое. Образование древнерусского государства. Образование государства восточных славян явилось закономерным итогом длительного процесса разложения родоплеменного строя и перехода к классовому обществу. Процесс имущественного и социального расслоения среди общинников привел к выделению из их среды наиболее зажиточной части. Родоплеменная знать, зажиточная часть общины, подчиняя себе массу рядовых общинников, нуждается для поддержания своего господства в государственных структурах. Зародушевую форму государственности представляли собой восточнославянские союзы племен, которые объединялись Суперсоюзы, правда, непрочные Одним из таких объединений был, по-видимому, союз племен Во главе с князем Кием, 6 век Есть сведения о некоем русском князе Бравлине, Который воевал в Хазарско-Византийском Крыму В 8-9 веках, пройдя от Сурожа до Корчева От Судака до Керчи Восточные историки рассказывают о существовании Накануне образования древнерусского государства Трех крупных объединений славянских племен Куябы, Слави и Артании Куяба или Куявой тогда называлась область вокруг Киева. Славия занимала территорию в районе озера Ильмень. Ее центром был Новгород. Местоположение Артании, третьего крупного объединения славян, точно не установлено. Согласно повести временных лет, русская княжеская династия берет свое начало в Новгороде. В 1859 году северные славянские племена, платившие тогда дань варягам или норманам, по мнению большинства историков, выходцам из Скандинавии, изгнали их За море. Однако вскоре после этих событий в Новгороде началась междоусобная борьба. Чтобы прекратить столкновение, новгородцы решили пригласить варяжских князей как силу, стоящую над противоборствующими группировками. В 862 году князь Рюрик и его два брата были призваны на Русь новгородцами, положив начало русской княжеской династии. Нормандская теория. Легенда о призвании варяжских князей послужила основанием для создания так называемой «нормандской» теории возникновения древнерусского государства. Авторами ее были приглашенные в XVIII веке в Россию немецкие ученые Байер, Миллер, Шли, Шлецер. Авторы этой теории подчеркивали полное отсутствие предпосылок для образования государства восточных славян. Научная несостоятельность нормандской теории очевидна, так как определяющим в процессе образования государства является наличие внутренних предпосылок, а не действия отдельных, пусть даже и выдающихся личностей. Если варяжская легенда не вымысел, так считает большинство историков, рассказ о призвании варягов свидетельствует лишь о норманском происхождении княжеской династии. Версия об иноземном происхождении власти была довольно типична для Дата образования древнерусского государства условно считается 882 год, когда князь Олег, захвативший после смерти Рюрика власть в Новгороде, некоторые летописцы называют его воеводы Рюрика, предпринял поход на Киев. Убив княживших там Аскольда и Дира, он впервые объединил северные и южные земли в составе единого государства, так как столица была принесена из Новгорода в Киев, это государство часто называют Киевская Русь. Второе —– экономическое развитие, сельское хозяйство. Основу хозяйства составляло пашенное земледелие. На юге пахали в основном плугом или ралом с двойной упряжкой валов. На севере сохой с железным лемехом, запряженной лошадьми. Выращивали главным образом зерновые культуры: рожь, пшеницу, ячмень полбу, овес. Распространены были также проса, горох, чечевица, репа. Были известны двухпольные и трехпольные севообороты. Двухпольная заключалась в том, что вся масса обрабатываемой земли делилась на две части. Одна из них использовалась для выращивания хлеба, вторая отдыхала, находясь под паром. При трехпольном севообороте помимо пара и озимого поля выделялось еще и яровое. На лесном севере количество старопахотных земель не было столь значительным. Подсечное земледелие осталось ведущей формой сельского хозяйства. У славян сохранялся устойчивый набор домашних животных. Разводили коров, лошадей, овец, свиней, коз, домашнюю птицу. Довольно значительную роль в хозяйстве играли промыслы, охота, рыболовство, бортничество. С развитием внешней торговли увеличился спрос на пушнину. Ремесло. Промыслы и ремесло развиваются, все более отделяются от сельского хозяйства, даже в условиях натурального хозяйства совершенствуются приемы домашнего ремесла, обработка льна, конопли, дерева, железа. Собственно, ремесленное производство насчитывало уже не один десяток видов – оружейное, ювелирное, кузнечное, гончарное, ткацкое, кожевенные. Русское ремесло по своему техническому и художественному уровню не уступало ремеслу передовой, передовых европейских стран, особенно славились ювелирные изделия, качуги, клинки. Замки. Торговля. Внутренняя торговля в древнерусском государстве была развита слабо, поскольку в экономике господствовало натуральное хозяйство. Расширение внешней торговли было связано с образованием государства, обеспечивавшего русским купцам более безопасные торговые пути и поддерживавшего их своим авторитетом на международных рынках. В Византии и странах Востока реализовывалась значительная часть зданий, собиравшейся русскими князьями. Из Руси вывозили продукты промыслов меха, мед, воск, изделия ремесленников, оружейников и злата-кузнецов рабов водились в основном предметы роскоши виноградные вина шелковые ткани ароматные смолы и приправы дорогое оружие ремесло и торговля сосредотачивались в городах количество которых росло часто посещавшие русь скандинавы называли нашу страну гордарикой страной городов В русских летописях на начало XIII века упоминается более 200 городов, однако жители городов еще сохраняли тесную связь с сельским хозяйством и занимали земледелием и скотоводством. Социальный строй. Процесс формирования в Киевской Руси основных классов феодального общества слабо отражен в источниках. Это одна из причин, почему вопрос о характере и классовой основе древнерусского государства является дискуссионным. Наличие в хозяйстве различных экономических укладов дает основание ряду специалистов оценивать древнерусское государство как раннеклассовое, в котором феодальный уклад существовал наряду с рабовладельческим и патриархальным. Большинство ученых поддерживают мысль академика Грекова о феодальном характере древнерусского государства, так как развитие феодальных отношений стала с IX века ведущей тенденцией в социально-экономическом развитии Древней Руси. Феодализм характеризуется полной собственностью феодала на землю и неполной на крестьян, по отношению к которым он применяет различные формы экономического и внеэкономического принуждения. Зависимый крестьянин обрабатывает не только землю феодала, но и свой земельный участок, который он получил от феодала или феодального государства, и является собственником орудий труда, жилища и так далее». Начавшийся процесс превращения родоплеменной знати в собственников земли в первые два столетия существования государства на Руси прослеживается главным образом лишь на археологическом материале. Это богатые погребения бояр и дружинников, остатки укрепленных пригородных имений, вотчин, принадлежавших старшим дружинникам и боярам. Класс феодалов возникал также путем выделения из общины наиболее зажиточных ее членов, которые превращали в собственность часть общинных пахотных земель. Расширение феодального землевладения способствовали и прямые захваты общинных земель со стороны родоплеменной знати. Рост экономического и политического могущества землевладельцев приводил к установлению различных форм зависимости рядовых общин от землевладельцев. Категории населения. Однако в киевский период оставалось довольно значительное количество свободных крестьян, зависимых лишь от государства. Сам термин крестьяне появился в источниках лишь в XIV веке. Источники периода Киевской Руси называют зависимых от государства великого князя общинников людьми или смердами. Основной общественной ячейкой земледельческого населения продолжала оставаться соседская община Вервь. Она могла состоять из одного большого села или из нескольких небольших поселений. Члены Верви были связаны коллективной ответственностью за уплату Дани, за преступления, совершенные на территории Верви, круговой порукой. В состав общины Верви входили не только смерды-земледельцы, но и смерды-ремесленники, кузнецы, гончары, кожевеньки, которые обеспечивали потребности общины в ремесленных изделиях и работали в основном на заказ. Человек, порвавший связи с общиной и не пользовавшийся ее покровительством, назывался изгоем. С развитием феодального землевладения появляются разнообразные формы зависимости земледельческого населения от землевладельца. Распространенным э, названием временно зависимого крестьянина был закуп. Так называли человека, получившего от земледельца Купу. Помощь в виде участка земли, денежные суды, семя, нарудий труда или тягловой силы, и обязанного вернуть или отработать купу с процентами. Другой термин, относящийся к зависимым людям рядович, то есть человек, заключивший с феодалом определенный договор, Ряд и обязаны выполнить различные работы согласно этому ряду. В Киевской Руси наряду с формальными отношениями существовало патриархальное рабство, не игравшее, однако, значительной роли в экономике страны. Рабы назывались «холопами» или «челядью». В рабство попадали прежде всего пленники, но широкое распространение получило временное долговое холопство, которое прекращалось после уплаты долга. Холопы обычно использовались в качестве домашних слуг. В некоторых вотчинах были так называемые пашенные холопы, посаженные на землю и обладавшие собственным хозяйством. Вотчина. Основной ячейкой феодального хозяйства была вотчина. Она состояла из княжеской или боярской усадьбы и зависимых от нее общин вервии В усадьбе находились двор и хоромы владельца, закрома и амбары с обилием, то есть запасами, э, жилища слуг и другие постройки. Различными отраслями хозяйства ведали специальные управляющие тиуны и ключники, во главе всей вотчинной администрации стоял Огнищанин. Как правило, в боярской или княжеской вотчине работало, ре, работали ремесленники, обслуживавшие барское хозяйство. Ремесленники могли быть холопами или находиться в какой-либо другой форме в зависимости от вотчника. Вотчинное хозяйство имело натуральный характер и было ориентировано на внутреннее потребление самого феодала и его слуг.